Ну, потому что время уходит. Ну, пожалуйста, Егор Иванович, ну, дайте нам хотя бы грузовик. Ну, мы аппаратуру отвезем. Вон, я вижу, целый грузовик одного человека привез. Какого человека? Плохого. Завхоза. Ну, разве это не безхозяйственность? Хорошо. Берите грузовик и увозите, наконец, свою аппаратуру. А завхозу скажи, чтобы зашел ко мне. Угу. Хорошо. Егор Иванович. Ой, Егор Иванович. Ну, что еще, Рита? Ну, у нас к вам просьба. Ну, когда Коробов, ну, в общем, за ту штуку, которую наши сделали по заказу зам главного инженера, ну, завод наверняка учищу что-нибудь подарит, правда? Ну, так вот, вы у них попросите автобус, Хорошо? Ну, простите, что я вам опять помешала. Но в следующий раз, когда буду вам мешать, обязательно постучу в дверь. Чтобы вы не сердились! Рита тоже участвовала в конкурсе. Mm. Когда я написал объявление, кто хочет получить важное самостоятельное задание, откликнулось 10 человек. Но я отобрал Андрея и Корнеева. Это я к чему? Это я к тому, что когда я бумажку-то накатал с объявлением, я откликнулась только народу, ведь очень тогда обрадовался. А вот теперь начинаю сомневаться, так ли я сделал. Не обернется ли это все обидой какой для ребят. Стучиться в дверь, значит, это не Рита. Войдите. Здравствуйте, Игорь Иванович. С приездом. Спасибо, Олег. Что у тебя? Вы же искали завхоза. А что? Теперь у нас два завхоза. Борис Иванович просил передать, если вы насчет задания Коробова, спросите у него. То есть у меня. Вот это мне уж совсем не нравится. Я передал насадку лично Борису Ивановичу. Почему он вместо себя присылает учащегося? Я не понимаю. Хм. Ну, я пойду, Егор Иванович. Если я правильно понял, Корбов должен скоро приехать. Надо его встретить. Хорошо, Иван Сергеевич. Ну, слушаю тебя, Олег. Значит так. Сказано было, отвезти на завод Коробову эту самую насадку. Завхоз мне это дело поручил, я отвез. Зам главного инженера как раз собирался в Москву. Ему было некогда со мной разговаривать или хотя бы посмотреть, что я привез. Он велел мне позвонить на следующий день его заместителю Иванову. Ах, это вспомнил Иванов. Вы молодцы, что вообще взялись за это дело, так что можете вести прямо на выставку детского технического творчества. Или как она там называется? Мы дадим рекомендацию. В чем тут выставка? Какая рекомендация? Он сказал, что даже если мы сделали эту насадку, все равно той чистоты обработки, которая нужна заводу, мы не можем достигнуть на наших станках. Почему? Станки у нас другие. Иванову такие не снились, когда он у нас учился. Короче, они даже не посмотрели и не проверили, что, собственно, вы им привезли, а заставили вас отвести насадку на выставку. Да. Вы трудными подростками Нас часто называете И этим вызываете подчас На нудную нотацию Ответную реакцию Ведь молодость захлёстывает нас Не нужно причитаний Мы жаждем испытаний Проверьте нас и мы не подведем. Пускай наш возраст сложен, мы трудный путь проложим и молодость под возьмем. Так. По крайней мере, хоть какая-то появилась ясность. Можно? Входите. Садитесь. Слушаю вас. Я хотел спросить. Я в этом году кончаю восьмой класс. Вы меня возьмите в училище? Надоело в школе учиться. Надоело. Думаете, у нас легче будет? Мне будет. О -о -о. Много двоек? Нормально. Две. За полугодие. Чего так мало? Действительно мало. Не возьму. Двоек, говорю, мало, молодой человек. В чем мало? Хуже меня никто не учится. Я люблю людей последовательных. Или все двойки, или ни одной. Не все двойки я не могу. По физкультуре мне не глядя ставит пятерку, потому что я школьный вратарь по хоккею. Тогда, значит, ни одной двойки. Пожалуйста. Ну, а что бы ни одной? Уже поздно. Как вас зовут? Геннадий. Так вот, Геннадий, мы обо всем договорились. Мне нечего добавить. Ну, а разве вратарь вам не нужен? Ну, такие вратари, как я, в каждый лучше не валяются. Вот специалисты говорят, говорят, у меня огромное будущее. Я с ними согласен. Олег, нам нужен вратарь с огромным будущим. Этого добра у нас хватает.